Того местами сверкали лужицы. Попадающиеся на пути лавки были заперты на засовы, древесина которых еще выглядела потемневшей от ночного дождя. Сквозь окна домов кое-где пробивался слабый свет. Я обратил внимание на согнутую фигуру какого-то крестьянина, встреченного нами у самых ворот города, пришедшего, очевидно, продавать свои овощи, готовый суп или турпа, и явившегося слишком рано. Он казался спящим и едва ли нас заметил. Это был крупный мужчина, настоящий гигант, в грубом, натянутом до самых глаз крестьянском плаще. Рядом стоял его прислоненный к стене, завернутый в шкуры, длинный лук. Когда мы проходили мимо, человек зябко поежился во сне и плотнее запахнул на себе плащ, из-под которого теперь высовывалась только его жесткая, растрепанная рыжая шевелюра. Я молча усмехнулся. У пристани меня без лишних церемоний приковали к целой веренице рабов. К восьми часам стали сходиться капитаны круглых кораблей и начали торговаться со старшим надсмотрщиком о цене на грибцов. Надсмотрщик, на мой взгляд, хотел получить слишком много за свой товар, учитывая, что мы предназначались только для использования на скамьях галер. Я, однако, воздержался высказывать по этому поводу свои соображения. К тому же он наверняка получил указание продать нас как можно дороже. Кос, очевидно, не жалел ни сил, ни средств на снаряжение своей флотерии. В подобной ситуации каждая медная монета приобретала для острова совершенно особое значение, поскольку вкладывалась сейчас в дело упрочнения будущей славы и могущества. Меня же занимали в этот момент совершенно иные проблемы, и больше всего раздражало хозяйское отношение ко мне будущих владельцев – осматривавших меня, похлопающих руками и заглядывающих в рот, дабы исследовать качество зубов. Очевидно, я был в неплохой форме, если меня решили выставить на продажу в качестве гребца на галеры. Поблизости от помоста, с выставленным на нем на продажу рабами, сидел, скрестив ноги, рыбак, занятый починкой, разложенный перед ним сети. Рядом у его ног лежал три зубица. Заметив подошедших к помосту новых рабов, Он откинул с лица длинные пряди черных волос и проводил вновь прибывших внимательным взглядом своих серых глаз. «Ну-ка, пожми мне руку!» – потребовал один из капитанов. «Я беру к себе только сильных людей!» Он протянул мне кисть руки. Я сжал ее в ладонях. Через мгновение он взвыл от боли. «Хватит, раб!» – приказал надсмотрщик, охаживая меня плетью по плечам. Я разжал кулак. Ломать руку человека я вовсе не хотел. Тот стоял напротив меня, смущенно потирая руку, и с недоверием окидывая взглядом мою, очевидно производящую на него не менее сильных впечатлений фигуру. Затем, вероятно, решив, что я все же не слишком хорош для его корабля, он отправился осматривать следующие кандидатуры будущих гребцов на галере. — Выкинешь еще что-нибудь подобное, — пообещал надсмотрщик, — я тебе глотку перережу. — Сомневаюсь, что вы порадуете этим Луриусу и Чимбару, — заметил я. — Да, тут ты прав, — усмехнулся надсмотрщик. — Сколько вы хотите за этого раба? — поинтересовался следующий подошедший капитан с тщательно подстриженной щехольского вида бородкой. — 50 медных тармских дисков, — ответил мой продавец. — «Это слишком много», – заметил капитан. Я был с ним совершенно согласен, но заводить об этом спор со своим надсмотрщиком не стал. «Такова назначенная за него цена», – пожал плечами надсмотрщик. «Хорошо», – сказал капитан. И жестом приказал стоящему у него за спиной писцу отсчитать моему продавцу 50 медных монет. «Могу я спросить», – обратился я к капитану, – «имя моего нового хозяина и название его корабля». «Я Тентрикс», — ответил он, — «Тентрикс из Темоса, а корабль мой называется «Звезда Темоса». «И когда мы отходим?» — спросил я. Он рассмеялся. «Раб, ты задаешь вопросы как пассажир!» Я улыбнулся. «Мы выйдем в море с вечерним отливом», — сказал он. «Спасибо, хозяин!» — поблагодарил я его. Тенрикс, в сопровождении песца, двинулся дальше, вдоль ряда рабов. Я заметил, что рыбак уже закончил свою работу и тоже собрался уходить. Он аккуратно сложил золотную сеть и перебросил ее через плечо. Затем он поднял с земли и, даже не оглянувшись, побрел с пристани. Старший надсмотрщик пересчитал получено 50 медных монет. Я неодобрительно покачал головой. «Это слишком много», — сказал я ему. Он пожал плечами и усмехнулся. «Раз кто-то выкладывает требуемую сумму», — сказал он, — «значит цена приемлема «Да», — согласился я, — «пожалуй, вы правы». Я не был особенно разочарован, увидев звезду Темоса. Это, конечно, оказался круглый корабль. Я с удовольствием разглядывал ее широкие палубы. Его трюмы должны быть очень глубокие и вместительные. Такой корабль будет двигаться медленно. Меня даже не расстроило выданное мне в качестве обеда корка хлеба с луковицей и пригоршни гнилого гороха. Не думаю, чтобы мне пришлось долго так питаться. Сомневаюсь, что грести на таком корабле покажется тебе пустячным делом, заметил грибной мастер, пристегивая мои кандалы к тяжелому брусу, лежащему вдоль скамеи. «Что-то рабового у вас маловато», — с нескрываемым сожалением сказал я. А кроме того, усмехнулся он, — сомневаюсь, что тебе покажется пустяшным делом мне угодить. «Что же рабового у вас так мало?» — никак не мог успокоиться я. Мастер повернул ключ в замке на моих кандалах и, хотя во все горло, отправился на кормовую палубу, где и уселся на своем кресле лицом к нам. У него перед креслом, поскольку корабль был действительно велик, сидел темп-мастер. Громадного роста, широкоплечий мужчина, с перетянутыми кожаными ремнями запястьями. Перед ним стоял громадный медный барабан, ударами в который темп-мастер по ходу движения судна отмечает ритм для грибцов. «Весла наружу!» – раздалась команда старшего мастера. Все гребцы выставили весла в бортовые проемы. Над головами у нас на верхней палубе раздавались крики матросов, отдающих швартов и отталкивающих корабль от пристани, тремя традиционно принятыми для этого длинными шестами. Паруса не будут подняты на реях, пока судно не выйдет из гавани. Я услышал скрип рулей, ощутил едва заметный крен судна, услышал глухой плеск воды о опроконопаченный пахнущий смолой борт. Мы отошли от земли. Огромные глаза, нарисованные по обеим сторонам на носу корабля, теперь, наверное, уже смотрят в сторону моря. На всех кораблях Гора, независимо от типа или класса, которому они принадлежат, всегда изображаются глаза на деревянной голове Тарна, возвышающейся над носовой палубой боевых кораблей Таранов или прямо по обеим сторонам носовой части круглых судов, таких, например, как звезда Темаса это последнее, что делает с кораблем перед его первым спуском на воду. Изображенные на бортах судна глаза отражают веру гарианских матросов в то, что корабль является чем-то живым, одушевленным. Поэтому ему необходимы глаза, чтобы он мог видеть море. «Приготовиться!» – приказал старший грибной мастер. Весла замерли в горизонтальном положении. «Весла на воду!» – последовала команда. Темп-мастер ударил обмотанной кожей деревянной колотушкой, стоящей перед ним громадный медный барабан. Весла, все как одно, погрузились лопастями в воду. Я покрепче уперся ногами в деревянный брус под скамьей и изо всех сил налег на рукоять весла. Корабль медленно, как упитанная, пышнотелая, тяжелая и неповоротливая птица, начал нехотя двигаться к проходу между двумя высокими круглыми башнями, охраняющими вход в гавань и... Телнуса, столицы острова, города, в котором находится трон Убара Коса. Мы уже два дня были в море. Сейчас, как и четыре раза в день, мы ели из жестяных мисок брошенную в них горсть гнилого гороха, луковицу и ломать хлеба. Затем по очереди передавали друг другу кожный бурдюк с водой. Весла были втянуты внутрь. Нам не приходилось грести до изнеможения, как обычно. Все два дня мы шли под попутным ветром, который начал стихать только вчера, под вечер. На звезде Темаса, как на большинстве круглых кораблей, мачты были установлены намертво, в отличие от боевых галер, на которых мачты можно было снимать. Грот мачты располагалась примерно посредине судна, а фок мачта находилась в ярдах в четырех-пяти впереди. Паруса на обеих мачтах имели треугольную форму, а рея мачты была в половину короче рея-грот-мачты. До сих пор мы шли с хорошей для тяжелого корабля скоростью, но ветер постепенно слабел. Этим утром нам уже несколько часов пришлось посидеть на веслах. Время переварило за полдень. «Как я догадываюсь», — произнес, подходя ко мне сзади грибной мастер «ты был капитаном в порт порткаре». «Да, я капитан», — согласился я. «Был капитаном. В порткаре», — уточнил он. «Для порт порткара я так и остался капитаном». «Ну, здесь не порткар», — заметил он. «Да и ты не капитан». Я пристально посмотрел ему в лицо. «Порткар находится везде, куда доходит его сила и власть». В глазах у грибного мастера появилось удивление. «Я просто заметил, что ветер стихает. — пояснил свою мысль. Он побледнел. — Да, ветер стихает, — согласился он. В этот момент с верхушки грот масты до нас донесся крик вперед смотрящего. — Два корабля слева по борту! — Весла наружу! Приготовиться! Тут же поступила команда грибного мастера, торопливо направившаяся к своему креслу. Я быстро смахнул в рот остатки хлеба и гороха и поставил миску под скамейку. Затем вытолкнул весло в бортовой проем и установил его в уключину. Над головой у нас по верхней палубе забегали десятки ног. Вскоре, прерывая крики людей, раздалась команда капитана Тенрикса. «Право на борт!» Судно стало медленно забирать вправо. И тут же раздался новый, на этот раз испуганный крик наблюдателя. «Еще два корабля справа по борту!» «Прямо руля!» – закричал Тенрикс. «Поднять все паруса!» «Гребцам полную скорость!» Едва звезда Темоса легла на прежний курс, грибной мастер приказал тем мастеру задавать для нас, грибцов, максимально быстрый ритм работы. С верхней палубы спустились два матроса с плетьми в руках и стали за спиной мастера. Я усмехнулся. Избитые или нет, грибцы могли работать только в меру своих сил. А этого явно не будет достаточно. С верхушки гротмачты донесся новый крик. Теперь в нем слышался уже неприкрытый ужас. «Два корабля прямо за кормой!» – извещал наблюдатель. Тяжелые ритмичные удары обмотанных кожи клатушек темп мастера по медному барабану молотом отдавались в голове. Примерно через полчаса я услышал голос Тенрикса, обращавшийся к передсмотрящему. «Ты еще не можешь различить их флаг?» – спрашивал он. «Он белый, с вертикальными зелеными полосами!» – прокричал в ответ наблюдатель. «И на нем изображена голова боска!» Один из сидевших спиной камня гребцов бросил на меня через плечо быстрый взгляд. «Как твое имя, капитан?» – вполголоса полголоса спросил он. «Боск!» – ответил я, все так же налегая на весло. «Ай!» – воскликнул он. арести Не останавливаться!» – крикнул мастер. Матросы с плетьми спустились с кормовой палубы и стали в проходе между скамьями гребцов ожидая только приказа пустить плети в дело. Но их присутствие, насколько я заметил, не прибавило рабам старания. «Они приближаются!» – донесся сверху чей-то голос. «Быстрее!» – прозвучала следующая команда. тем мастер выжимал из грибцов предельную скорость. Долго они так выдержать не могли. Еще через четверть часа я услышал то, чего с таким нетерпением ожидал. «Еще два корабля!» – сообщил наблюдатель. «Где?» – спросил Тенрикс. «Прямо по курсу!» «Право на борт!» – скомандовал Тенрикс. «В половину угла!» «Правые весла суши!» «Левые – работать!» — приказал старший мастер. В несколько ударов весел звезда темоса развернулась вправо на 8 делений компаса. «Полный вперед!» распорядился старший мастер. «Что нам делать?» — услышал я шепот сидящего спиной ко мне раба. «Греби!» — ответил я. «Молчать!» — крикнул один из стоящих рядом матросов и одарил каждого из нас ударом хлыста. Затем, видимо, начиная поддаваться панике, они... Едва осознавая, что делают, принялись вдвоем охаживать всех нас плетьми. Двое из рабов выпустили из рук весла, и еще несколько человек сбились с ритма. Грибной мастер бросился в проход между скамьями и, вырвав из рук матросов кнуты, отправил их наверх. Он был хорошим грибным мастером. «Суши весла!» – приказал он, давай грибцам настроиться на новый ритм. «Приготовиться! Весла на воду!» Темп мастер снова принялся отбивать ритм. Звезда Темаса начала набирать скорость. «Быстрее!» – распорядился спустившийся с верхней палубы офицер. Едва ли он знал физические возможности гребцов лучше, чем мастер. Этот наверняка выжимал из рабов все, что мог. Уже сейчас выдерживать задаваемый темп мастером ритм было практически невозможно. Рабы начали задыхаться. «Уменьшить темп на 5 ударов в минуту!» — распорядился грибной мастер. «Идиот!» — услышал я реакцию офицера. Он бросился по ступеням к кормовой палубе и сильным ударом в лицо вышвырнул грибного мастера из его кресла. «Максимальный темп!» — крикнул он темп мастеру. «Еще быстрее!» Удары колотушки посыпались в медный барабан, как горох. Офицер удовлетворенно крякнул и снова поднялся на верхнюю палубу. Заданный офицером темп не снижался, и уже через пару минут сначала двое гребцов сбились с ритма, затем запутались с лопастями весел еще несколько человек. Темп-мастер, подчиняясь приказу, продолжал отсчитывать удары с заданной частотой. гребцы не в силах были выдерживать навязываемый ритм и опускали весла на воду в том темпе, в котором им позволяли собственные возможности. Удары барабана начинали им только мешать. Грибной мастер, размазывая по лицу кровь с разбитых губ, поднялся на ноги. «Суши весла!» – крикнул он и, обращаясь к темп мастеру, добавил. «Снизить темп на 10 ударов от максимальной скорости!» Мы подхватили этот ритм, и звезда Темаса снова двинулась вперед. «Быстрее!» – донес сверху приказ офицера. «Быстрее!» «Это не боевой корабль!» — крикнул ему старший мастер. «Он не может идти с такой скоростью!» «Тогда ты умрешь!» — пообещал ему офицер. «Можешь в этом не сомневаться!» Темп мастер испугно продолжал отмерять ритм, заданный грибным мастером. Сам мастер с окровавленным лицом, едва сдерживаясь от сотрясающей его нервной дрожи, направился по проходу между скамьями рабов. Он остановился напротив меня и посмотрел мне в лицо. «Здесь командую я», — сказал я ему. «Я знаю», — ответил он. В эту минуту в рыбной трюм сбежал по ступеням офицер. Глаза его дико блуждали. В руке сверкало лезвие обнаженного меча. «Кто из этих капитанов спорткара?» — крикнул он. «Это я». «Ты тот, кого называют боском?» — уточнил он. «Да. Я пришел убить тебя. На вашем месте я бы этого не делал», — посоветовал я. Его занесенная над моей головой рука на мгновение задержалась. «Если со мной что-нибудь произойдет», — пояснил я, — «мои парни очень расстроятся». Рука, сжимающая меч, медленно опустилась. «Снимите с меня цепи», — приказал я ему. «Где ключ?» – обратился он к старшему мастеру. С меня сняли кандалы, и я поднялся со скамьи. Рабы были поражены, но продолжали ритмично налегать на весла. «Тех из вас, кто останется со мной, я выпущу на свободу», – пообещал я. У рабов вырвался единодушный радостный крик. «Сейчас я здесь отдаю приказы», – продолжал я. «Вы будете делать все, что я скажу». Последовал новый ликующий крик. Я протянул руку, и офицер вложил в нее меч, рукоять в ладонь. Я кивнул ему на свое место на скамье, имея в виду, что он может его занимать. Офицер перекосил от ярости, но он благоразумно повиновался. «Они готовятся взять нас на абордаж!» — донесся чей-то крик с верхней палубы. «Весла внутрь!» — машинально распорядился грибной мастер. Весла мгновенно оказались внутри грибного трюма. «Весла наружу!» – скомандовал я. Весла вытолкнули наружу, и тотчас по правому борту раздался оглушительный скрежек. Треск ломающегося дерева и крики людей. Вырванные из рук грибцов весла, прежде чем быть перемолотыми снаружи в щепы, дробили рабам ребра и руки, сбрасывали их со скамей, крушили все вокруг. Последовал мощный толчок, и на какое-то мучительно долгое мгновение судно резко накренилось вправо, зачерпывая грибными проемами в бортах воду. Затем оно выровнялось, но в его покачивании на волнах появилось что-то беспомощное, подавленное. На мой взгляд, битва была окончена. Я посмотрел на офицера. «Возьмите ключ и освободите рабов», — сказал я. Сверху доносился город Стенрикса, приказывающие своим людям взять оружие и приготовиться отбить атаку. Офицер, двигаясь вдоль скамеи для грибцов, одного за другим освобождал прикованных к ним рабов. Я взглянул на мастера. «В грибном деле ты показал себя хорошим специалистом», — сказал я. «Но сейчас здесь много раненых. Попробуй, может управляться с ними у тебя получится не хуже». Он кивнул и направился к пострадавшим во время сближения кораблей. Я тяжело опустился на скамью и вытащил из-под нее свою миску, как оказалось, заполненную теперь водой, где среди размокших горошин плавали две корки хлеба, остатки моей трапезы. Я решил, что пропадать добро не стоит, тем более, что морская вода не способна была еще больше испортить горох, и так едва пригодной в пищу и принялся жевать хлеб, время от времени выглядывая через грибной проем наружу. Звезда Темаса уже была окружена восемью кораблями, два из которых настоящие боевые галеры, относились к классу тяжелых. Ни с одной, ни с другой стороны пока не было брошено ни одного копья или дротика, не выпущен ни одной стрелы. Затем я услышал, как капитан Тенрикс отдал своим людям команду не оказывать сопротивления. Доносившиеся сверху звуки свидетельствовали, что на борт звезды Темаса поднимаются новые люди. Я расправился с жалкими остатками своего обеда и, сунув миску под скамью, с офицерским мечом в руке поднялся на верхнюю палубу. «Капитан — Капитан! — радостно воскликнул Турнок. Рядом, усмехаясь, стояли Тап и Клинтус. С облепивших звезду темуса кораблей послышались радостные крики Ильяс Хорожия. — Я поднял над головой меч в ответном приветствии. — Благодарю вас, капитан! — обратился я к Тенриксу. Он кивнул. «Ваше мастерство, — продолжал я, — произвело на меня сильное впечатление. Вы действительно отличный капитан». В его глазах появилось удивление. «И команда у вас подобрана с толком, и корабли хорошие». «Что вы собираетесь с нами сделать?» — поинтересовался он. «Звезда Тэмоса нуждается в небольшом ремонте», — ответил я. «Думаю, вы сумеете его обеспечить на тиресе или на кость». «Так мы свободны?» – недоверчиво спросил он. «Платить за гостеприимство капитана тем, что забираешь его корабль, было бы для пассажира слишком неучтиво», – заметил я. «Благодарю вас, Боск», – с достоинством ответил он. «Спасибо, капитан из порткара». «Но рабов я, конечно, освобожу. Они пойдут с нами. Надеюсь, ваша команда сумеет сама справиться с парусами или добраться до берега на веслах». «Да, все будет в порядке. Доставьте бывших рабов и раненых и здоровых на борт наших кораблей», обратился я к Клинтусу. «Через час я хочу быть уже на пути к порт кару Клинтус жестом подозвал к себе несколько матросов и передал им мое распоряжение. «Капитан!» – услышал я у себя за спиной. Я обернулся. Рядом стоял грибной мастер. «Вы хорошо справляетесь со своим делом», – сказал я ему. На боевой галере вам тоже нашлась бы работа. «Но ведь я был вашим врагом», — напомнил он. «Зато теперь, если хотите, можете быть в числе моих друзей», — предложил я. «Спасибо», — поблагодарил он. «Я буду». Я повернулся к Табу и Турнаку. «Я привез мир Тирусу и Косу», — заметил я им. «И за это меня отправили на галеры». «Может, тебе нужно было нести им не мир, а войну?» — поинтересовался Таб. Я рассмеялся. «Теперь, я надеюсь, они обидели тебя в достаточной степени, чтобы мы могли направить против них свои корабли», — продолжал он. «Да, теперь мы можем выступить против них», — сказал я. Радостные возгласы вырвались в ответ у стоящих вокруг людей, считавших, что корабли Боска бестолку браздят в воду блистательный таз. «Боска задели!» — рассмеялся Турман. «Теперь тем, кто это сделал, не поздоровится». «Берегитесь!» Тирис и кос. «Да», — повернулся я к Тенриксу. «Предупредите их, пусть остерегутся», — капитан коротко кивнул. «И что мы собираемся сейчас делать, капитан?» — спросил Клинтус. «Возвращаемся в порт-кар», — ответил я. «Насколько я помню, там должна ожидать меня боевая галера тяжелого класса за выполнение мной миссии на Косе». «Верно», — воскликнул Турнак. «Ну а что мы будем делать, когда придем в порт-кар?» – не унимался Клинтус. «Перекрашивать наши корабли в зеленый цвет», – ответил я, назначительно глядя ему в глаза. Зеленый цвет Натаси считается цветом пиратов. Они покрывают зеленой краской корпус кораблей, их паруса, мачты и даже снасти. В ярких солнечных лучах, отражающихся от морской поверхности, Зелёный цвет наименее различим в бескрайних просторах, блистательный таз. — Наконец-то! — радостно воскликнул Тап. Остальные поддержали его ликующими криками. Взглянув на поднявшуюся на палубу офицера, меч которого был у меня в руках, я рассмеялся и с силой вогнал острые клинка в доски палубы.